пиок. Я безумно опаздываю на деловую встречу, а четырёхлетняя Оля ещё больше усугубляет положение делу. «Хочу собачку! Хочу собачку!» Требует, игнорируя мои просьбы пойти и одеться. «Папа обещал, что купит мне собачку!» «Папа, наверное, забыл, что у тебя аллергия на шерсть. Если мы купим собачку, то тебе придётся переехать в другой дом». тете Ире, например. Хочешь к тете Ире?» Дочь сразу же замолкает, смотрит на меня огромными глазами и отрицательно качает головой. «К тете Ире она не хочет, так как тетя Ира у нас очень строгая. Чего не скажешь о Леоне. Боюсь, Леон скоро разбалует ее окончательно». «Господи, куда же подевалось кольцо?» Говорю и в тысячный раз проверяю, не закатилось ли оно под комод. Это то самое кольцо, с которым Леон сделал мне предложение. Вернее, одно из трех. К слову, ни одно не подошло мне по размеру. Леон был безумно расстроен, а еще зол на себя. Он ведь привык к тому, что все делает идеально. Никаких промашек и ошибок быть не может. Пришлось ему спуститься с неба и немного побыть простым смертным. Я смотрю на время и понимаю, что если сейчас не выйду из дома, то окончательно опоздаю. А мне нельзя. Я ведь директор маркетингового отдела в фирме своего мужа. Мне безумно нравится моя работа. Хотя сначала я боялась занимать такую ответственную должность. Но Леону всегда нравятся мои идеи. И это не потому, что я его жена, нет. Ко мне на работе он так же требователен, как и к другим сотрудникам. Оля, бери свой рюкзак, мы едем к папе. Ура! Громко выкрикивает она, несмотря на то, что Леон уехал всего лишь час назад. Но эти двое не могут долго находиться друг без друга. Настоящая папина дочка. Оля должна была остаться с няней, но та позвонила несколько минут назад и сообщила, что заболела. Найти замену так быстро не вышло, поэтому приходится брать дочь с собой в офис. Она, кстати, это очень любит. Я иду вдоль коридора, крепко держу Олю за руку, прекрасно зная, что за ней нужен ежеминутный просмотр. Если отвлечься, то можно найти ее в чужом кабинете. изображающую строгого начальника. При виде нас у всех сотрудников появляется улыбка на губах. Оля здесь знает почти всех, машет в ответ маленькой ручкой и улыбается. У нас с Леоном вышло настоящее чудо. Внешне моя точная копия. В душе настоящий маленький тиран и командир, как ее папа. «Привет!» Я толкаю дверь его кабинета и заглядываю внутрь. Муж сидит за рабочим столом, при нашем появлении поднимает взгляд. Он еще не знает, что ему весь день предстоит провести с Олей. «Привет». Он удивленно выгибает бровь, не ожидая увидеть в офисе дочь. «Случилось что-то?» «А я сегодня буду с тобой управлять компанией. Давай пойдем проверять всех. Можно мне кого-то уволить?» Просит дочь, забираясь в кресло для посетителей. Я бросаю на Леона осуждающий взгляд. Скорее всего, снова не сдержался и кого-то отчитал. Да еще и при дочери. Няня заболела, а у меня важная встреча. Я оставлю у тебя Олю. Конечно. Он поднимается со своего места и подходит ко мне. Целует в губы легко, обнимает. Я на минуту забываю, что мы на работе. Утопаю в нежности, п л а в л ю его горящей любовью взгляд. Поужинаем где-то после работы. Сегодня ведь наша годовщина. «Разве не зимой?» — спрашиваю, хмурясь. «Свадьба у нас была скромная, я была уже с животиком, поэтому мы по-быстрому расписались, а потом улетели в свадебное путешествие в один из отелей «Леона». Честно говоря, я очень н е долго не могла решиться на эту свадьбу. Кольцо приняла, да, сказала. А вот назначить дату... После того, как все сорвалось с Толей, у меня был огромный страх, что и л и о н может меня бросить. Но глупостью было думать так. Леон бы от нас никогда не отказался. Я о той годовщине, когда мы впервые встретились... «И сотворили чудо!» — тихо шепчет Вересов, косясь на дочь. «Я не могу сдержать улыбку. Не думала, что он помнит такие мелочи». «Кстати, ты кольцо моё не видел?» — спрашиваю взволнованно. «Всё утро искала его, нигде нет». «А, кольцо, прости, взял без разрешения». Леон достаёт из портфеля коробочку. Мне показалось, что ему чего-то не хватает. Вот теперь оно точно идеально. Он протягивает его мне, и я с любопытством открываю коробочку. Но оно такое же, как и было, хмыкаю. Присмотрись. Кивает л и о н пряча руки в карманах. О, Леон. Не слишком ли сентиментально? Интересуется он. В самый раз. Я рассматриваю гравировку с внутренней стороны кольца. Моя любовь бесконечна. Звучит прекрасно. Люблю тебя. Говорю и прикасаюсь своими губами к его. И я, Ксюша, безумно тебя люблю. Кажется, я нисколько не прогадала, дав Леону еще один шанс. Потому что с ним я счастлива, б е з у м н о Мы это счастье заслужили, и пусть это длится вечность. Спасибо всем, что следили за историей Леона и Ксении. Читала Евгения Рогожина